Пункт 2. Эмоции и сознание. Эпиграф «Я думаю образами» Владимир Набоков. Психологи называют эмоции программами высшего порядка. Эти программы координируют и направляют наше поведение и жизнедеятельность на всех уровнях. С точки зрения нейрофизиологии, эмоции объясняются как механизмы приспособления, коренящиеся в древних участках мозга. Наши планы – Воспоминания, воображения всегда окрашены эмоциями. Более того, эмоции направляют все те бесчисленные решения, которые мы принимаем на подсознательном уровне. Часто эти решения связаны с выживанием. Например, когда мы пытаемся избежать опасности, у нас нет времени контролировать свое сердцебиение, чистоту дыхания и координацию мышц, и нам не до размышления об окружающем ландшафте. В минуту опасности... Работа разных систем нашего организма задается, организуется и объединяется эмоциями. Именно автоматическая составляющая нашего сознания берет на себя заботу о нашем выживании. Современные ученые-когнитивисты, среди тех, кто занимается нейронаукой эмоций и сознания, называют эмоции колыбелью разума. В основе сознания было ощущение. Логика такого подхода к сознанию проста, и она надежно спасает от ленивого дуализма. Наши ощущения от боли и наслаждения, и наше восприятие мира слухом, зрением и осязанием складывается из мелких нейрофизиологических реакций. При этом все, что мы воспринимаем, вызывает у нас те или иные чувства. Пресознательная обработка эмоций происходит в глубинных древних структурах мозга, в стволе головного мозга и в лимбической системе. Что касается контроля над эмоциями, то он осуществляется в префронтальной коре, то есть в эволюционно-молодых структурах мозга. Развитие механизма самоконтроля у людей занимает долгое время, согласно исследованиям созревания нейронных сетей, соединяющих префронтальную кору и амигдалу, Мендалевидное тело в лимбической системе продолжается до четвертого десятка лет. Наша способность владеть собой не дана нам автоматически, ей нужно время для формирования. Вот почему от нас требуется терпение по отношению к детям и подросткам, у которых невообразимо сложная и деликатная архитектура нейронных сетей мозга все еще находится в строительстве, включая построение мостика от префронтальной коры центра контроля к структурам лимбической системы центру эмоций. Человеческие существа могут испытывать эмоции, даже если новая кора мозга отсутствует, как это бывает в тех трагических случаях, когда детский мозг катастрофически поврежден еще до рождения, например, при тяжелой гидроцефалии. Но вот что касается глубоких структур мозга, то они абсолютно необходимы, чтобы быть в сознании. Бывает, что пациенты восстанавливаются после серьезных травм новой коры мозга, и к ним возвращается речь и острота мышления. Жизнь продолжается. Все совсем по-другому, когда дело касается эволюционно-древних глубоких структур мозга. Повреждение крошечного участка ствола головного мозга может отключить сознание навсегда. Ужас в том, что человек может быть и молод, и здоров, Но если он оказался в коме из-за травмы ствола головного мозга, то для него нет никакой надежды на возвращение к сознательной жизни. Глубокие структуры нашего мозга существуют, чтобы защитить наше существование на самом базовом уровне и в каждый момент нашего существования. Их роль, отточенная эволюцией на протяжении сотен миллионов лет, Еще до появления человека направлено на мотивацию нашего желания есть, пить, искать убежище от холода и жары и продолжать наш род. В этих глубинных структурах находится эволюционная колыбель человеческого разума.